Глава 20 «Я не намерен разговаривать с теми, кто устроил хаос в моей империи», – процедил Романов. «Надо отдать ему должное. Держался он молодцом. Даже Орлов побледнел, вжимаясь в кресло. Он-то понимал, что маги ему не помогут. Они сейчас играют в игру «Море волнуется» раз, замерев в первой позиции настолько, насколько нужно для переговоров. А сам Орлов мало что сделает против такой мощи». «Я же не переживал. Если надо, призову своих питомцев. Они моментально устроят этим сволочам веселые пляски. Будет непросто, но я им помогу». И темный Квалор это прекрасно понимал, поэтому и задержал на мне свой взгляд. Нет, он не боялся. Вряд ли стражи тьмы знают, что такое страх. Скорее, он раздумывал, насколько я непредсказуем. На данный момент они опасности не представляют. Расклим сказал, что брошена монета переговоров, значит, стражи заинтересованы в этой встрече». «Ваше недовольство, которое мы чувствуем, небеспочвенно». Вмешался в разговор пухлый темный эстерион. «Азерус, наш старший, принес вам существенное неудобство». «Неудобство?» Процедил Романов, сдерживая гнев. «Погибли мои люди. Последователи тьмы устроили террор в Империи. Один из князей чуть не стал темным магом. Притом вы покушались на жизнь одного из лучших магов Империи и ее защитника, Сергея Смирнова». «В любом случае, мы к этому никакого отношения не имеем», — ледяным голосом ответил Квалор. «Тогда ваше вина в том, что вы не остановили старшего стража», — подметил Романов. «Мы не можем вмешиваться в дела старшего. Это незыблемый закон, который существует десятки тысяч лет», — проскрипел Квалор. «После гибели Азеруса старшинство перешло ко мне, и поэтому я принял решение провести важные переговоры». Пока я не вмешивался и внимательно слушал. Они разговаривали с монархом, и мне оставалось лишь мотать на ус и внимательно следить за Орловым, который, похоже, нащупал у себя под полой длинного пиджака оружие. Министр был очень напуган и мог пустить его в ход. «Хорошо, поговорим». «Я слышал о равновесии», — ответил между тем Романов. «После убийства стража оно нарушено». «Так и есть. Всем нам придется столкнуться с волной прорывов». Холодно проговорил пухлый страж. «Уже скоро, и мы требуем перемирия». «Требуете?» – удивленно поднял бровь император. «Вы угрожаете нам?» «Эстерион!» «Пока, — говорит старший, — ты не имеешь права встревать!» Резко осадил его Квалор. «Ты прав, старший, я забылся». Эстерион закрыл глаза и замолк. «Прошу извинить моего коллегу», – проскрепил Квалор, обращаясь к Романову и повернувшись ко мне и к Лиму. «Он волнуется, и он не изложил сути того, что происходит». Попробуйте вы объяснить. Романов откинулся на спинку кресла, слегка прищурившись. «После развоплощения Азеруса произошел сильный всплеск чистой энергии», — продолжил Квалор. «Вы правильно сказали. Равновесие нарушено, разломов станет больше, и они будут гораздо опаснее прежних. Уже скоро». «Почему тьме невыгодны монстры, которые будут выходить из разломов?» Император задал тот вопрос, который у меня как раз вертелся в голове. «Потому что они могут питаться великой тьмой». «Так же, как и живыми людьми», — объяснил Квалор, поблескивая черными глазами. «Притом монстры начнут загрязнять астральные миры, которые станут непригодны для исследований как с нашей, так и с вашей стороны». «Теперь понятно», — спокойно ответил император. «Поэтому и нужно временное перемирие». «Всем сейчас нужна передышка», — проскрипел Квалор. «Я не говорю о том, чтобы сплотиться против того, что ожидает нас в будущем». «Если мы заключим мир, тьма направит все усилия, чтобы защитить себя. Вы же встретите угрозу, не опасаясь, что мы ударим в спину». «Вы знаете о том, что будет?» Задал очередной вопрос Романов и вновь в яблочко. Это очень важный вопрос. «Мы знаем столько же, сколько и вы», — проскрепил Квалор. «Но есть архивы тьмы. Они говорят, что ничего хорошего не будет. Три с половиной тысячи лет назад, когда был похожий всплеск, Вместе с армией монстров в миры проник верховный монстр – Вардас. Я заметил, что Романов, обычно проявляющий хладнокровие и невозмутимость, слегка побледнел. Я догадывался, почему. Он знал эту историю, как и каждый находящийся в этом зале. Да кто не знает историю про Вардаса-разрушителя. Три с половиной тысячи лет назад произошел конец света. Тогда исчезли с лица земли две расы влиятельных магов, Лишь большой кровью удалось остановить появившееся чудовище. Более двадцати миллионов погибших, и это только официально подтвержденных. Думаю, еще столько же пропало без вести. «Хорошо, я вас услышал», — ответил Романов после нескольких секунд раздумий. «Тогда предлагаю немедленно подписать договор о временном перемирии. На период ликвидации угрозы». «Ваше Величество, этого нельзя делать», — вступил в разговор Орлов. «Они». Они хотят обмануть нас. Это же темные. Я заметил, как сразу напряглись, посмотрев в сторону заёрзавшего в кресле министра обороны. «Семён Михайлович, успокойте свои нервы». Холодно обратился к нему Романов. «Не будьте параноиком. Хватит уже с меня ваших тревог и догадок. Вам не о чем переживать». Прошелестел Астарион, обращаясь больше к министру, чтобы тот угомонился. «Мы подпишем магический договор». Страж взмахнул рукой, в воздухе перед ним появился чемодан, который открылся. Орлов тут же выхватил пистолет. «Ну что ж ты делаешь?» «Ты угрожаешь его величеству!» – выдавил он. «Объясни, что ты собираешься сделать, иначе я пущу тебе пулю в лоб!» «Семен Михалыч, я прошу вас сохранять спокойствие и передайте мне оружие!» – нахмурился в сторону Орлова Романов, протягивая руку. «Иначе мне придется прибегнуть к крайним мерам!» Глаза императора опасно заблестели, и Орлов вздохнул, отдавая пистолет. «Ваше Величество, мы очень рискуем», — ответил министр. «Им нельзя верить». Я услышал «достаточно», чтобы думать иначе. Холодно взглянул на него Романов, а затем повернулся к стражам. «Давайте подписывать». Он знал эту процедуру. Понимал, впрочем, как и я, что раз стражи сами решились появиться здесь и решились на подписание магического договора, значит, обманом тут и не пахнет. Из зависшего в воздухе чемодана вылетел договор и опустился на стол. Всего один лист с несколькими пунктами, понятный и краткий. Я обратил внимание, что в графе подписи были прописаны три стороны, включая клима, хранителя астральных врат. Квалор сделал два шага к столу. Перстень на его пальце заклубился черным дымом. Он прислонил его к бумаге и оставил отпечаток, несколько витиеватых линий. Перстень Романова осветился красной дымкой. Он оставил свой отпечаток, герб империи и двуглавый орел. «Прошу, хранитель!» Квалор пригласил к подписанию Клима. «Благодарю, бывший хранитель!» Ухмыльнулся Клим, но Квалор не отреагировал на его колкую шутку. Клим сжал руку в кулак. На его пальце блеснул перстень, который до этого был невидим невооруженному глазу. Старик оставил отпечаток. «Арка и три луча». «Сделка совершена», — одобрительно кивнул Квалор. «Благодарю за объяснение», — холодно ответил Романов, и «из-за договор». «Я бы хотел еще пару слов сказать вашему знакомому», — бросил в мою сторону взгляд старион. «Сергей, ты не против?» — обратился ко мне император. «Нет, все нормально», — кивнул я, — «хотя немного напрягся. Интересно, что он мне хочет сообщить такого важного? Или это какая-то уловка?» Эстерион буквально подплыл ко мне, затем слегка наклонился почти к моему уху. «Струм вышел на охоту», – прошелестел он, внимательно глядя на меня своими жуткими глазами, будто залитыми смолой. «Будь осторожен, смертный!» «Струм? Кто это?» – спросил я у него. Но Квалор уже поднял оброненную монету переговоров. Стражи в этот же момент втянулись в разорванное пространство, и разрыв исчез в ту же секунду. Архимаги ожили. огненной глыбы и еще несколько мощных шаровых молний лишь блеснули остаточными искорками, напоминая о себе. За время переговоров они утратили свой боевой заряд. «Все нормально!» — крикнул Орлов. «Опасности больше нет! Отбой!» Маги заняли прежние позиции, а я встретился с враждебным взглядом Орлова. «Страж что-то сообщил Смирнову», — процедил Орлов. «Всего лишь то, что мне кто-то угрожает», — ответил я. «Да, я слышал», — кивнул Романов. Кто такой Струм? И нужна ли помощь? Думаю, что сам справлюсь, Ваше Величество, успокоил я его. Тогда подкрепление оставляем в поместье, ответил Романов и обратился к Орлову. Семен Михайлович, выдайте распоряжение Родиону, пусть имеет в виду и выставит ловушки. Я распоряжусь, Ваше Величество. Но Сергей должен извиниться. Снова набычился Орлов, по крайней мере, перед вами. Почему же? удивился император. «Он сказал, что ничего вам не должен», — надул щеки Орлов. «Это просто немыслимо!» «Сергей прав. Мы не нанимали его», — ответил император. «Но разве он отказывается помочь? Хоть раз вы слышали от него это?» Я кое-как скрыл улыбку. Романов умел поставить в тупик. Орлов задумался и покачал головой. «Нет, я не припомню такого», — пробормотал он. «Тогда дайте задание Родиону и отстаньте, наконец, от этого парня». Император пристально и строго посмотрел на министра. «Будет сделано, Ваше Величество», – пробормотал Орлов. «Тогда можете идти», – кивнул император. «Нам с Сергеем и Хранителем надо еще перекинуться парой слов. И охрану заберите с собой». «Может быть, оставить хотя бы двух телохранителей, Ваше Величество?» Удивленно взглянул на государя-министр. «Нет, не нужно», – ответил Романов. Орлов, нехотя встал, махнул магом и вместе с ними покинул помещение. Романов проводил министра пристальным взглядом, затем оглядел нас с Климом. «Я хотел побеседовать с вами насчет убийства стража», — обратился он к нам. «Как получилось, что Родион приехал только после того, как все закончилось?» «Ну что ж, моя гипотеза подтверждается. Родион представлен ко мне не просто так, и тут надо аккуратнее действовать. В этом случае сыграла роль похищение». Счёт шёл на секунды, и когда я Романову рассказывал об этом, включая схватку, мой ответ его удовлетворил. «Тогда поговорим о недавней сделке», — нахмурил брови Романов. «Сергей, нужны расчёты, чтобы мы ввели их в программу и отслеживали появление разломов». «Займусь этим уже скоро», — ответил я. «Не думаю, что всё будет раз-два и готово, как хочет того императора». Первые разломы трудно будет вычислить, и придется их закрывать по мере появления. Что будет дальше, я даже не представлял себе. Поэтому я ответил как можно туманнее, добавляя к уже сказанному. Как только я рассчитаю последовательность, сразу дам знать. «Клим, я знаю, что вы не подведете». Обратился император к старику, и мне хотелось бы знать все, что творится в астральных мирах. «Я буду вам сообщать обо всех изменениях», — пообещал Клим. «Или Орлову». «Нет. С Семёном Михайловичем сами видите, что творится», — вздохнул Романов. «Не знаю, где ты, Сергей, перешёл ему дорогу, но он не успокаивается. Поэтому теперь всё через моего секретаря. Только в крайнем случае связывайтесь напрямую. Я дам вам номер. Защищённый. С Орловым связывайтесь, лишь когда что-то экстраординарное происходит на территории Империи, и нужна поддержка». «Ну да, Родион вам и так будет передавать всё, что происходит». «Решил я проверить реакцию Романова и заметил, как император кашлянул». Ну да, он ведь будет присутствовать с вами во время закрытия первых разломов. Задержал на мне взгляд романов. Я это прочитал, как Родиона необходимо брать на каждое закрытие разлома, чтобы он все видел и передавал во дворец. На этом непростая беседа с Императором подошла к концу. Мы вернулись в поместье, где я тут же залип на изучение новостей в сети и расстелил карту Империи на полу, начиная расчеты. В общем все непросто. О предвестниках сильных разломов, локальных магических возмущениях не говорил только ленивый. С виду ничего особенного, лишь маги могли их засечь и почувствовать. В эпицентрах возникало что-то вроде темной тучи, в глубине которой сверкали молнии, и под тучами возникало что-то вроде магнитной бури. Необделенные даром чувствовали себя очень нехорошо. Из-за этого паника в сети только разгоралась. Но магические тучи никак пока не проявляли себя, так же быстро рассасываясь, как и появляясь. В этот раз появилась гораздо большая туча, которая остановилась ровно над подмосковным селом Хлевина и уже разогнала всех дачников. Я посмотрел несколько роликов, затем в торопях сделал пометку карандашом на карте и собрался в путь, предупредив Клима и, конечно же, Родиона, куда же теперь без него. Змейка перенесла всех к эпицентру будущей бури. Слева лес, справа чей-то забор дачного участка. Мы расположились недалеко от проселочной дороги, посматривая в небо. А над нами нависла тяжелая магическая туча, сверкая молниями, будто предупреждала, что готова отправить подарочек на Землю. О том, что будет потом, мне рассказал Клим. Он даже был свидетелем такого эксперимента в «Приграничье». «Когда молния врежется в землю, образуется разлом», — объяснил он кратко и понятно. «Сам понимаешь, что произойдет». «Тук-тук, привет, это мы, монстры», — хмыкнул я. «Вот именно», — выдавил улыбку Игорь. «А какие именно, узнаете, когда мы придем к вам в гости». Я еще раз взглянул на очередную вспышку в глубине темно-синей тучи, вспомнил о друзьях. «Пока не буду рисковать, ведь надо понять, что вообще это за хрень, и увидеть, что вылезет из разлома. Возьму их в следующий раз». Родион между тем раздавал указания команде, численность которой выросла до десяти. Они выставляли ловушки. «Возможно, мы тут надолго», — сказал Клим, поставив посох и прислушиваясь к магическим вибрациям. «Непонятная штука». Игорь покосился на кострище сбоку. «Предлагаю развести костер», — предложил он, — «а то стемнеет скоро». «Хорошая идея», — улыбнулся Клим. Пока Игорь нёс хворост и сухой ствол берёзки, мы уселись на брёвнах, которые окружали костёр. Я расположил питомцев по периметру, змейка парила недалеко от тучи, наблюдая за ней, а Кулыч с Алисой заняли свои позиции и перешёптывались в сумерках. Клим разжёг костёр с одной искры, выскочившей из посоха. Дрова оказались настолько сухими, что огонь занялся сразу же, и дровишки принялись весело потрескивать. Забавно, ухмыльнулся Клим, всматриваясь в разгорающийся костёр. «Больше ста лет тому назад. Мы с Квалором и Астарионом точно так же сидели у костра. Рассуждали о мире, о свете и тьме. Ты не говорил, как они перешли на сторону тьмы», — напомнил я. «А все получилось очень просто. И с другой стороны, неожиданно», — печально ответил Клим. «Игорь, так же, как и я, внимательно слушал старика. Он не знал эту историю». Хранитель, гарант безопасности астральных миров, но печально ухмыльнулся Клим, бросая в костер сухую ветку. Тьма затмила разум Квалора. Мне повезло, что я оказался в нужном месте и в нужное время. Мне нужно было спросить у своего учителя о том, что происходит в долине, что за темные всполохи. И услышал в его келье чье-то шипение. Тьма обещала ему абсолютную власть над астральным миром и бессмертие. Этот посох. Махнул я в сторону посоха, который лежал рядом с Климом. Он же раньше принадлежал не вам. Да, я вовремя забрал его у Квалора и прошел быструю инициацию, становясь хранителем. Когда они с Эстерионом повернулись, чтобы забрать у меня этот артефакт, я прочертил посохом границу, как оказалось вовремя. Я не дал им продать с потрохами астральной миры. После этого мы не виделись, вплоть до недавней беседы во дворце. «По иронии судьбы, учитель, вы теперь с ними временные союзники?» Натянуто улыбнулся Игорь. «Я бы так не сказал. Скорее, просто стали нейтральными друг другу». Печально ответил к ним. «Тьма ни с кем не союзничает, а поглощает, уничтожает, прогибает под себя. Просто случилось то, что они не смогли проконтролировать. Мощный всплеск энергии в подпространство. Они не уследили за тем, потому что верили в бессмертие Азируса». «Получается, что это они ошиблись?» – поинтересовался я. «Да, но ошибки свои они никогда не признают», – хмыкнул Клим. «Кстати, Сергей, мы с учителем обсудили странное предупреждение от Стариона. Обратился ко мне Игорь. Я знаю, что он имел в виду». «Струм», – напомнил я. «Да, это тёмный червь. Каждый страж имеет своего скрытого питомца. Вот такого червя. После того, как кто-то убивает хозяина, червь объявляет охоту на самого убийцу». «Откуда ты это знаешь?» – удивился я. «Книжек много умных читал», – засмеялся Игорь. «И видел одного из червей, когда мы однажды отбивали один из астральных миров, лет тридцать назад». «Да, Сергей, ситуация серьёзная», – предупредил меня Клим. «Так что будь на чеку. Мы поставим заслоны светлой энергии. Ты услышишь, как и мы, что эта тварь где-то рядом». «Спасибо, что предупредили», – поблагодарил я Клима с Игорем. Туча не хотела стрелять молниями, и даже более того, принялась рассасываться, в итоге превратилась в серую дымку, которую разогнал ветер. «Вот я о чём и говорил», — выдохнул Клим, замахав Родиону с магами, которые залегли в лесу. «Отбой! Кина не будет, молодые люди!» Значит, ложная тревога. Вернувшись поместье, я первым делом стёр метку с карты и услышал какой-то тихий звон. Клим поставил магическую сигнализацию. Подойдя к окну, я выглянул во двор. Пленка образовавшейся энергии блеснула пару раз и стала абсолютно прозрачной. Зевая, я схватил со стола сотовой, перекинулся сообщениями с Ульяной, которая жаждала погулять. Она жаловалась, что родители не отпускают ее, показывая ролики, гуляющие по сети с перепуганными людьми и горе-экспертами, голдящими, что скоро наступит конец света. Я успокоил ее, рассказал, как круто вечером на природе, да еще и возле костра, и Ульяна тут же захотела на пикник. Обещаю, как только справимся с тучами, поедем на природу. Отправил сообщение, я вызвав у девушки море восторга. А затем услышал звон колоколов. Или мне показалось? Я не успел вызвать змейку. Стекло в комнате разлетелось фонтаном брызг. Что-то мелкое и неуловимое мелькнуло в воздухе, и я поставил на себе тройной водяной щит. Но нечто черное с невероятной скоростью прошило их, запищав так противно, что завибрировал воздух. Я вспомнил про перстень замедления, активируя его, и воздух передо мной сгустился. Я увидел эту тварь. Увидел, струма. Остроносый червячок был в двух метрах от меня, но даже сейчас, во время замедления, он приближался очень быстро. Два метра, полсекунды. Заостренный нос нацелился на мой лоб. Он точно пробьет его, как нефиг делать. Смейка уже была на подлете, но она точно не успеет. Во внутреннем кармане пиджака вдруг будто пламя вспыхнуло, и я потянулся за единственным предметом, который мог мне помочь.